Послушайте, а, а почему ее гулящей зовут? А? Сам рассуди, коли понятия имеешь. Девка из себя особенная. Такая стать нашего брата всегда манит. Чем шкурка красивее, тем охотники хитрее. Самые что ни на есть, мастера по бабьему делу гоняться начинают. А молодость... Зеленая, да кровь горячая. Закружилась голова в жаркую И пропала девка. Пошла в полюбовницы. Тут уж все, что перед ней велись, достелились, в зверей оборотятся. Рыло свое покажут. А уж побьет, а не дай бог, так срамят. Ну, прямо в гроб законет без всякой жалости. Завидки их, что ли, берут? На красоту на смелость не пойму. Чего так нещадны? Тоже ведь молодые. А парень-то, ну, ну да. что Нюшку окрутил. Красив, как сокол. А душой змея Подкулачник кулачник раскудрявый. Не только жениться, даже никак от сраму прикрыть не хочет. болдает на селе, что проиграл он Нюшку своему приятелю. Что-что? О, что теперь она с тем путается. Не верю я а бабы остервенились просто. И живет девка бедная, как в аду, за свое доверчивое сердце, за доброту и красоту. Ту! Старик расстроился и отмолчался на другие вопросы, которые попытался ему задать Гирин. Отсыпав паромщику полюбившейся ему махорке, Студент взвалил на плечо свой чемодан и зашагал по подсохшей дороге, поднимаясь наискось на высокий берег.